Ночь тянулась бесконечная и сумбурная. А ей очень хотелось спать, но она боялась, что отрубится и не услышит, если Кера понадобится помощь. В дурной полудреме ей снился какой-то бред. Девушка то и дело вскидывалась, прислушивалась к дыханию лежащего рядом мужчины. Дышит? Дышит. Кто же мог подумать, что так страшно быть рядом с беспомощным человеком, зная, что ему плохо, а ты ничем, вообще ничем не можешь помочь? Однако тишина, темнота и ровное дыхание Кера раз за разом делали свое дело. Айя засыпала, чтобы через какое-то время опять вынырнуть из полузабытья. В итоге, ближе к утру, она совсем извелась, уморилась и свалилась в черную бездну, из которой вырвалась, когда человек, лежавший рядом, зашевелился и приподнялся на локте. «Ты чего?» — мгновенно села Айка. «Плохо? Воды?» В темноте было слышно, что он усмехнулся, но беззлобно, без ехидства. «Пора вставать». «Ага». Она прошлепала к выключателю, едва зажегся свет, устремила на Кера обеспокоенный взгляд. В слабом сиянии флуоресцентных ламп Рейдер казался землисто-серым, чуть ли не обескровленным. А судя по тому, как подогнулась рука, которой он опирался о пол, неспособным не мне то что идти, но даже и просто встать. Впрочем, все это Ая решила держать при себе. Она быстро приготовила завтрак. Кера-бульон себе банку консервов. Вопросов никаких задавать не стала, давая мужчине собраться с силами. Он молча пил сублимат и, похоже, думал о том же, о чем спутница. Как-то надо идти. Черт, нервничала про себя девушка. Если на него надеть броник и оружие, он ведь под их весом упадет. Черт. Наивные надежды на то, что утром Кера станет значительно лучше, не оправдались. лучше ему, конечно, стало, но не особо. «Тащи все». Кивнул Рейдер в сторону кладовки. Айка ушла, когда вернулась обратно, он сидел на спальнике. Самостоятельно сидел и шнуровал ботинки. «Давай я...» «Ага, сейчас...» Усмехнулся Керру, прямо продолжая свое занятие. «Ты мне встать поможешь, а потом... решим». Она видела, что ему плохо. «Больно. Видела, как его ломает и гнет от слабости». Это было заметно по общей смазанности движений, по нарушенной координации, по чуть дрожащим пальцам. А я не очень хорошо представляла, что он чувствует, поскольку никогда не болела сама. Однако она знала, что такое боль. Очень хорошо знала. Девушка присела на корточки рядом со спутником и мягко отвела его руки в стороны. «Давай я, так будет быстрее». Она оказалась права, вышла и правда быстрее. А Кера, пока она боролась с его шнурками, лег обратно на спальник. Слушай. Негромко сказала девушка, затягивая последний узел. «Там же наверх лезть. Ты точно сможешь?» «Не». Вяло мотнул головой собеседник. «Есть другой путь. Через подвал, а потом по лестнице». «Давай руку». А я закончила с его обувью. «Попробую поставить на ноги». Поднялся он, на удивление, легко. Оперся ладонью о стену для устойчивости, малость пошатался, а потом ничего, отнял руку и смог стоять самостоятельно. «Наверное, не так все и плохо», — думала Ая, помогая надеть ему бронежилет и оружие. Она никогда еще не видела, чтобы человек так упрямо перебарывал себя. Вроде только-только лежал пластом, а потом вдруг как-то сгруппировался и усилием воли подчинил тело, которое отказывалось слушаться. Около минуты Рейдер стоял, приводя в порядок одежду, и девушка потрясенно замечала, что движение становится четче, резче, увереннее. Только лицо «нет-нет» докривилось от боли. Не тормози. — сказал Кера, замерши рядом спутницей. Та сразу же пришла в движение, подхватила вещи, повернула ручку штурвала, открывая дверь. — Идем. Ая подставила рейдеру плечо. — Нет, я впереди. Она не стала возражать, послушно приотстала, пропуская его. Опыт подсказывал, Кера знает, что делает. И если сейчас он собрал всю волю в кулак, значит, дойдет. Наверное. Когда они, миновав подземный коридор, выбрались на поверхность, то оказались в грязном холле своды которого раньше подпирали массивные квадратные колонны. Сейчас колонны были частично обрушены, так же, как потолок и широкая лестница, поэтому к выходу пришлось идти между бесформенных глыб бетона. Наверное, раньше здесь был дорогой отель. Эту догадку подтверждал и чудом сохранившийся фрагмент мозаики. Красивый. Впрочем, девушка вовремя опомнилась и заторопилась следом за своим спутником. Хотя могла бы не спешить, Керра шел медленно и довольно тяжело. Видно было, что он всецело сосредоточился, чтобы не упасть, не потерять равновесие. Пока получалось. — Ты за улицей следить не забывай, — сказал рейдер, когда они выбрались наконец из здания. — Да, помню, — успокоила его Айка, послушно отставая на два шага. А про себя подумала, что следить ей надо не за улицей, а за ним, так как если он споткнется и упадет, то уже вряд ли встанет. Но Кера не падал, он упрямо шел вперед. Когда добрели до конца квартала, девушка попросила «Давай чуть передохнем». Ее спутник не стал возражать. Привалился спиной к стене разгромленного супермаркета и резко дернул молнию куртки, будто одежда внезапно начала его душить. «Ты чего?» — насторожилась я. «Жарко», — пояснил он. «Ну-ка». Она осторожно положила руку ему на лоб, ожидая, что тут будет огненным. «Ничуть». «Все с тобой нормально, застегнись». Девушка потянула застежку вверх, возвращая в исходное положение, а потом вытащила из рюкзачка пластиковую бутылку с водой, открыла ее и сказала «Попей лучше». «Глючит», — объяснил Кера, беря бутылку. «Психосоматическая». Едва он попил, двинулись дальше. Сперва пошли будто бы даже с прежней скоростью, но уже через пару сотен метров Ая стала замечать, что ее спутник движется все менее и менее уверенно. Его слегка покачивало в стороны при ходьбе, Шаг стал не таким широким. Плечи под тяжестью бронежилета снова поникли. «Стой!» Айка опять догнала рейдера. «Попей еще!» «Хватит пока!» Отказался Керра. «Тогда давай сядем», — предложила она. «Нет, надо идти. Если упадешь, мы вообще никуда не придем». В этот момент она с опозданием поняла, что взгляд у него сделался совсем мутным. «Тебе надо передохнуть». Ая поднырнула мужчине под руку, ощутив, что та вновь стала вялой и отяжелевшей. «Давай уйдем в укрытие, и ты немного посидишь». Думал, он заупрямится, высвободится, чего-нибудь пробурчит, но этого не случилось, видимо, и впрямь накрыло качественно. Даже через одежду чувствовалось, как одеревенели у Керра мышцы. Он изо всех сил пытался идти сам, чтобы не виснуть на худосочной напарнице, и, в общем-то, шел. Но если бы не ее помощь, скорее всего, сполз бы по стене на тротуар. кое какая завела его в ближайший дом и торопливо огляделась. Сбоку лежала груда камней туда. Рэйдер тяжело опустился на бетонные обломки, прижался затылком к стене, прикрыл глаза и пошарил в кармане. На свет появилась коробочка индивидуальной аптечки. "Говорил ведь, что у тебя нет подходящих препаратов", удивилась девушка. "Не говорил", ответил Керр, переводя дыхание. "Сказал, что они неплохо сочетаются с постлентой и тем стимулятором", вспомнила она, вялое пожатие плечами. "Выбирать-то не приходится, идти надо" и он одним щелчком открыл крышку аптечки. «Нет». Ая перехватила его руку. «Ты останешься здесь. А я сбегаю и приведу дока. А сам сиди вот, воду пей». Она протянула ему початую бутылку, при виде которой Кер скривился. «Только не расстегивайся, холодно же. Простудишься?» «Не расстегнусь», — успокоил он и мрачно сообщил. «Теперь мерзну, блянь». Но вот это как раз не было удивительным. Утро и впрямь выдалось промозглым, дыхание вырывалось изо рта белым паром. Да еще ветер поднялся, порывистый, холодный. Айка скинула рюкзачок, выдернула из него термоодеяло, набросила на плечи спутнику и сказала, «Сейчас ты мне объяснишь, куда идти. А сам будешь сидеть, зябнуть и ждать врача. Даже не думай колоться чем-то еще». Кер прикрыл глаза. Айя забеспокоилась, но он начал объяснять. «Сейчас выйдешь на улицу, пройдешь три дома». Четвертый — пять этажей, один подъезд. В нем начисто вынесена дверь и лепнина под крышей. Пройдешь насквозь. Там переулок, прямо по выходу направо до дома, где кроли жили. Зайдешь, прыгнешь там, куда собиралась, мин уже нет. И вдоль стены налево дойдешь до угла. Увидишь напротив задницу почти целой многоэтажки. На углу отыщешь спуск в подвал. Заходишь, ищешь перекошенную дверь». За ней в шаге будет хорошая прочная, это запасной выход дока. Постучишь, скажешь, чтобы взял два особых чемоданчика. Тут недалеко, метров двести, если напрямую, как я сказал. Не вернётесь, через полчаса вкалываюсь, еду туда же». «Вернёмся». Айкач мокнула его в щёку. «А ты отдыхай». Она поняла, что ошиблась только тогда, когда уже пробежала насквозь дом с лепниной под крышей и оказалась на другой улице. «Еб, деньги-то не взяла». А ведь секторальный скулап задницу от стула не оторвет, пока не увидит купюры. Значит, возвращаться?» Девушка слегка затормозилась. «Блин, надо же было так протупить». В этот момент ее взгляд упал на знакомый подъезд знакомого же дома, кроличья нора, правда, сегодня у входа, прислоненные к неровным стенам, сидели четыре бездыханных тела. Довольно давно бездыханных. И у каждого из разбитого рта торчало по баллончику распылителю с краской. «Ну фига ж себе!» А я на секунду даже забыла, что ей надо торопиться. Впрочем, вовремя спохватилась, отмерла и побежала по разрушенным ступенькам внутрь, на ходу вспоминая письмо Керра. «Сразу иди к окну, из которого чуть не прыгнула на мины, ищи ровную бетонную плитку. Под ней деньги, немало. Забери и перепрячь». Она и заберет, только перепрятывать не будет. Он же все равно разрешил. А так быстрее, чем возвращаться. Удивительно, но заброшенное опустевшее кроличье обиталище Огорчила Айю куда сильнее, чем сидящие на входе мертвецы. Здесь внутри уже не было так уютно и тепло, как прежде. Стоял острый запах сырости, мокрого бетона, выстуженного нежилого помещения. Под ногами хрустел мусор. Стараясь не смотреть по сторонам, Майка прошла в дальнюю комнату и осторожно выглянула в окно. Никого. Утро стояло раннее, за все время пути никогда нашла вместе с Кера, никогда бежала одна. Девушки не встретилось ни души. Похоже, местные еще не восстановили силы после вчерашних беспорядков. Впрочем, осторожность лишней не бывает. А я обшаривала взглядом разбитую землю под окнами. Осколки кирпичей, плешина асфальта, мусор, грязь, отпечатки ботинок. Вот она, гладкая бетонная плитка. Девушка перелезла через подоконник и спрыгнула во двор. Снова огляделась, подбежала к плитке и, помогая себе ножом, кое-как выворотила обломок бетона из промерзшей земли. В углублении лежал залитый герметиком небольшой пластиковый бокс. Увесистый. Внутри обнаружились пистолет с двумя запасными магазинами, коробка патронов, коммуникатор в радионепрозрачном чехле, аккумулятор к нему и на самом дне брикет-купюр, завернутый в полиэтилен. А я торопливо убрала оружие, патроны и коммуникатор в рюкзак, разорвала пленку, осмотрела купюры. Две пачки. Одна потолще сотенная, другая потоньше, пятисотки. Сколько же здесь? Наверное, тысяч пятнадцать-двадцать. Она, отродясь, не держала в руках такой прорвы денег. Ничего себе наследство. Пятисотенные, как и половину пачки сотенных, и хая, тоже убрала в рюкзак. Оставшиеся сотки положила во внутренний карман курточки, рассудив, что доктору этого должно хватить. Ну, а дальше будет видно. И она снова припустила вперед, к торцу дома, на углу которого должен был отыскаться вход в подвал. Он отыскался. Подземелье оказалось на редкость затхлом. Спёртый воздух пах пылью и бетоном. Лучик фонаря скользил по грязным стенам. Вот и обвисшая дверь. А я потянула ее и оказалась в коротком закутке перед мощной металлической створкой с видеоглазком, встроенным микрофоном под ним и кнопкой вызова. «Ну что, док, пора вставать». Девушка вдавила кнопку пальцем. Звонка не услышала. «Хорошая звукоизоляция». А я выждала около минуты, но хозяин никак не дала себе знать. Хм. Она вжала кнопку и держала ее еще секунд двадцать. Потом снова подождала. Нет ответа. Он вообще дома или где-то проводит внеплановую операцию по удалению пули. Да, мать же ваша, ну что за невезуха? И снова звонок, и снова тишина. Ну, падла, сказала девушка с чувством. Если ты там не открываешь по-хорошему, то я все равно войду, но уже по-плохому. С этими словами она сбросила с плеч рюкзачок и пошарила внутри. «Нанокерамика? Толщина кромки 200 молекул? Даже броневик скрыть можно? Ну ок. Спасибо, Алиса, за посмертный дар. Пусть в домике мечты тебе будет хорошо.